Конец Совета Вечер стоял прекрасный, тихий. Однако на сердце у Ракши было неспокойно. Она лежала рядом со своим выводком и одним глазом следила за игравшими возле логова волчатами, а другим — за Акеллой и собравшимися у скалы Совета взрослыми волками. Ракша нервничала все сильнее — А как не нервничать, как не тревожиться, если где-то вдали затерялся один из её детёнышей? Что с ним сейчас? Как он там справляется один без неё? Из задумчивости Ракшу вывело движение, которое она уловила с самым краешком глаза. Кто это? Грей? Хм, ну да, конечно, это Грей, проказник. убегал куда-то тайком, а теперь возвращается и во рту что-то держит. Грей, в чём дело? спросила Ракша. Почему ты не играешь вместе со всеми? Что ты там притащил? Грей не спеша подошёл к матери и положил к её лапам принесённый им предмет. Это был бурдюк для воды, тот самый, что придумал и соорудил Маугли. Ракша опустила голову, чтобы скрыть переполнявшие её чувства. Почему он должен был уйти? с жёсткой детской прямотой спросил Грей. Грей, прошептала Ракша и прикрыла глаза. Мы могли его защитить. Мы не должны были позволить ему уйти. Ракша легонько прижалась своей головой к голове Грея. Я тоже скучаю по нему, сказала она. Но зато он сейчас в безопасности, а это «Важнее всего!» Грей заметил, как что-то шевельнулось в кустах за спиной его матери и испуганно отпрянул назад. Волчонок задрожал и низко опустил голову. Ракша немедленно обернулась, насторожилась, вскочили на лапы другие волки, а из кустов на лужайку неторопливо вышел Шерхан. «Все домой внутрь!» негромко приказала волчатам Ракша, не сводя глаз с тигра, Тигр поспешно нырнул в родное логово вместе со своими братьями и сёстрами. Не моргающим внимательным взглядом ракша провожал Шерхана, который молча прошёл мимо собравшихся на совет волков и приблизился к камню, на котором сидел Акела. Что тебе нужно? спросил Акела, обращаясь к тигру. Верхану усмехнулся, показав на секунду свои громадные клыки. Хм. Мне кажется, ты знал, что я приду. Акела спокойно, уверенно кивнул в ответ. Ракша подняла голову и увидела кружащих в небе стервятников. Они повсюду следовали за тигром. Падальщики. Мерзкие твари. Человеческого детёныша здесь больше нет, сказал Акела. Шерхан презрительно фыркнул и тряхнул головой. «По-моему, я очень ясно выразился», — сказал тигр. «Мне нужен человеческий детеныш, и я хочу, чтобы вы мне его отдали». Акела посмотрел на Шерхана и медленно, раздельно ответил. Я уже сказал тебе и могу повторить: человеческого детёныша здесь больше нет. Он покинул стаю. Какshire видела, как тяжело, как больно даются ему эти слова, так же как ей тяжело и больно слышать их. И куда же он отправился? Куджиос бы узнать. Небрежно, почти весело спросил тигр, но поза, в которой он стоял, была напряжённой, как перед броском. Ракша это видела по тому, как напряжены плечи Шерхана, как прижаты к земле его задние лапы. Тигр был готов к прыжку, и случиться это могло в любую секунду. Он ушёл в деревню к людям. Всё так же медленно и веско ответила Кеа. Сейчас он уже вместе с ними. М-м <звы> значит человеческий детёнаш покинул джунгли. Лениво растягивая слова произнёс тигр. М-м <звы> так, так, так. Занятно. Да. — Он покинул джунгли, а это значит, что мы с тобой больше не в ссоре. — Мир? — предложил Акелло. — Ну что же, хорошо, — кивнул тигр. — Будем считать, что мы договорились. С этими словами Шерхан припал к земле и отступил на три шага назад. Ракша почувствовала, что Акела и другие волки успокоились, расслабились, однако что-то мешало ей самой сделать то же самое, и, как оказалось, интуиция ее не подвела. — Если я, конечно, не возьму своих слов назад! Шерхан Высоков взлетел в воздух, устремился на Келу своим огромным тяжёлым телом. Волк вскочил, пытаясь защититься, но не успел. Слишком уж стремительным получился бросок тигра. От мощного удара Акел отлетел в сторону и сильно ударился головой о выступ скалы. Не теряя ни секунды, не оставляя Келли ни единого шанса на спасение, Ширхан сомкнул челюсти на незащищенном горле волка. Ракша, как и остальные волки, наблюдала за этой сценой, застыв на месте от ужаса. Один краткий миг, и вот уже ее супруг, отец ее волчат. Безжизненно обмякв в пасти тигра один краткий миг между двумя ударами сердца и весь окружавший волков мир изменился до неузнаваемости стая всё ещё стояла парализованная ужасом а Шерхан уже сбросил Акелу со скалы совета Безжизненное тело вожака с громким стуком свалилось на холодную жёсткую землю у подножья скалы, и на него с неба уже падали камнем голодные стервятники. Над скалой совета повис страх. Он был таким сильным, что его, казалось, можно было даже потрогать или попробовать на вкус. По-прежнему, не трогаясь с места, Ракша продолжала наблюдать за тигром. Ироловный обманщик стоял на вершине скалы совета, и шкура у него на груди потемнела от крови Акеллы. Шерхан облизнулся, обвел взглядом стоящих под камнем волков. Брошу уделить мне минутку вашего внимания. Мягко зарычал тигр и продолжил, повышая голос с каждой новой фразой. Уверяю вас, я не хотел, чтобы всё случилось так, как случилось. И постарайтесь понять, Что я не виноват в этом? На самом деле всё просто. Я просил вас об одной незначительной услуге, но вы вы мне отказали в ней. Прямо почувствовала, как закипает в её сердце гнев, как ноют зубы от желания впиться в глотку Шерхану. Но так или иначе теперь всё кончено, продолжал тигр. Его голос гремел, далеко разлетаясь вокруг. Знайте сами и передайте всему миру, что пока я не получу человеческого детёныша, эти холмы будут принадлежать мне, а не волкам. И вам не оспарить моё решение, потому что вы теперь узнали, что такое настоящий страх. Тигр разлёгся на скале совета и спокойно принялся вылизывать огромным розовым языком кровавые пятна со своей шкуры. сгорающей от гнева и ненависти ракша прикрыла глаза и вернулась мыслями к Маугли. Волчица радовалась тому, что его не оказалось здесь, когда Шерхан сотворил это беззаконие, и наперекор всему продолжала надеяться на то, что человеческий детёныш жив, здоров и находится в безопасности.